Глава 22 Лос-Анджелес, март 1939 года Спустя два дня Вивьен наблюдала, как Кларк Гейбл стоял в стороне от площадки и увлеченно спорил о чем-то с одним из цветных актеров. Что же снова задумала звезда MGM? Как бы ни надеялась Вивьен, теперь его недовольство явно не относилось к режиссеру, как в прошлый раз она притворилась, что готовится к предстоящей сцене и принялась бормотать про себя текст, одновременно расхаживая вокруг, пока, наконец, не услышала, о чем они говорили. «У нас и белых раздельные туалеты, мистер Гейбл», прошептал статист. «Вы считаете это правильно?» Вивьена торопела. Раньше она этого не замечала. Конечно, она не раз видела, как несправедливо относились к людям в Америке. В автобусах были специальные места для афроамериканцев, для белых и цветных устанавливали разные кулеры, а теперь еще и раздельные туалеты. Почему исполнитель роли второго плана не пожаловался об этом Селзнику или кому-то из ответственных на съемочной площадке? Вивьен не могла представить, что Кларк Гейбл станет отстаивать права других людей. До сих пор создавалось впечатление, что актер думал только о себе поэтому ее удивило, когда он выпалил «Поверить не могу! Я прослежу, чтобы больше такого не было! Положись на меня!» Позже Вивьен узнала, что ее коллега действительно выступал за отмену раздельных туалетов и даже угрожал Селзнику покинуть съемочную площадку, если ничего не изменится. Несмотря на то, что она скептически относилась к Кларку, поскольку тот был другом Флеминга, его поступок вызвал у нее восхищение. «Возможно...» Им все-таки удастся поладить. Вивьен была определенно к этому готова. Теперь Селзник уволил Или Гармса. Хэти Макдениел покачала головой. Этот фильм проклят. Вивьен только пожала плечами. С тех пор, как уволили Джорджа Кьюкера, многого от съемок она не ждала. Я не понимаю. Оливия закатила глаза, отпила глоток кофе и продолжила. «Ли Гармс — один из лучших кинематографистов, с которыми я когда-либо работала». Теперь Вивья навладела любопытство, и она стала ждать, что ответит Хэтти Макдэниел. «Коллега всегда была невероятно хорошо осведомлена, возможно, потому что работала в Голливуде с 1932 года и знала обо всем вокруг. Я слышала, что его уволили из-за техникалора». Похоже, Хэтти сомневалась — Сэлзник считает, что Ли не справляется с новой технологией. Якобы его кадры выходят слишком темными. Оливия фыркнула. «Да, конечно. Я думаю, что все из-за Натали Калмус». Она снова закатила глаза. «Она постоянно во все лезет и твердит, что это из-за технологии. Я думаю, она просто хочет добиться своего». А добиваться своего Натали Калмус умела. Все на съемочной площадке видели, как консультант по техникалору громко спорила с операторами. Вивьен очень удивляла, что создатель цветных фильмов мог оказывать такое большое влияние на съемки. Оливия рассказала Вивьин, что Герберт Калмус, изобретатель этого метода, оговорил право присутствовать на съемках, чтобы убедиться, что все работает. «Волшебник страны Оз и «Унесенные ветром»» были для него визитными карточками, благодаря которым в будущем все фильмы станут сниматься в цвете. Несмотря на то, что Вивьен была открыта для всего нового, к цветной пленке она относилась чуточку скептически. Она видела первые рабочие позитивы, и те показались ей немного искусственными. Возможно, Селзник был прав, и у Ли Гармса действительно не получалось управляться с Техникалором. «Кто станет нашим новым оператором?» — спросила Оливия. Она теребила завязки на платье. — У нас и так уже новый режиссер. Фильм будет лишен цельности. — Не знаю, — Хэти пожала плечами. — Но, боюсь, ты права. Из фильма получится настоящее лоскутное одеяло. — И он разрушит наши карьеры, — мрачно пробормотала Оливия. — Мне бы совсем не хотелось, чтобы Джек Уорнер оказался прав, и фильм провалился. Это зависит и от нас, Вивьен попыталась поднять настроение, хотя и сама была не в духе. Они все так же отставали от графика съемок, все так же спорили с Флемингом по поводу образа Скарлетт Охары, все так же выслушивали требования Селзника переснять все заново и все так же работали без приличного сценария. Дальше так продолжаться не могло. Ей нужна была помощь, и она уже придумала план, где и как ее получить. На следующее утро Вивьен проснулась в шесть, хотя было воскресенье, и она могла выспаться. Только хорошее воспитание помешало ей ни свет, ни заря отправиться к Джорджу Кьюкору. «Господи, Вивлинг!» — Ларри открыл глаза и зевнул. «Ты хоть знаешь, который час?» «Извини, мне просто не спится». «Я могу помочь тебе понять, Скарлетт». Ларри уже предлагал ей это в тот день, когда Селзник уволил Джорджа. «Как в театре в Лондоне, помнишь?» «Спасибо, любимый. Конечно, мне понадобится твоя поддержка, но...» Вивьен задумалась, не обидится ли он, если она скажет, что мнение Джорджа для нее важнее. «Нет, Ларри актер и поймет, что она имеет в виду. Но Джордж участвовал в создании фильма с самого начала. Он наверняка знает роман «Унесенные ветром» не хуже писательницы». «Обсудим это утром, и дай бедняге Кюкару поспать еще пару часов». Поцеловав ее, Ларри повернулся к девушке спиной и натянул одеяло на голову. Вскоре он тихо захрапел. На мгновение ей захотелось разбудить его, чтобы избавиться от нахлынувшего одиночества, пока она, наконец, не сможет пойти к Джорджу. Но на месте Ларри Вивин бы очень рассердилась, если бы ее разбудили так рано воскресным утром. Поэтому она тихо выскользнула из спальни, чтобы приготовить кофе на кухне. Она не спеша перемолола бобы, поставила горячую воду и вылила ее в фарфоровый фильтр. Аромат свежесваренного напитка пробудил в ней жизненные силы. «Привет, милая», — сказала она, почувствовав, как что-то легко коснулось ноги. «На кухню за Вивьен пришла Тисси, скорее всего, надеясь чем-то полакомиться». Позавчера Ларри подобрал кошку на улице и принес домой. Вивьин и Санни тоже поддались очарованию чёрно-белой бродяжки и встретили ее с распростертыми объятиями. Ларри окрестил зверушку Тисси. Вивьин мучила совесть из-за Шири, но она знала, что сиамская кошка отлично поладила с Освальдом Фрюином. Ее друг удивительно быстро согласился и дальше заботиться о Шири. Вивьен нежно погладила Тисси и заметила, что у нее появился животик. «Ты же не беременна?» Только этого Вивьен не хватало, чтобы у кошки родилось потомство, за судьбу которого Вивьен нужно будет нести ответственность. Актриса поискала в холодильнике что-то, что можно было дать Тисси. Положила кусочек холодной курицы на блюдце и налила в миску немного молока. Обычно горький вкус кофе ее бодрил. Но сегодня ничто не могло заглушить ее странного настроения, колебавшегося между крайней усталостью и беспокойством. Возможно, ей тоже стоило попросить одного из врачей на съемочной площадке прописать ей снотворное, как сделали некоторые американские коллеги. Но она боялась, что из-за действия таблеток не сможет полностью вжиться в роль Скарлетт Охары. Хотя Вивьен и не чувствовала голода, она приготовила тост тонким слоем намазав на него сливочное масло и апельсиновый джем, который привезла с собой из Англии. Девушка разрезала хлеб на ровные квадратики и отправила их в рот. Она автоматически проживала их, запила последний тост глотком кофе и посмотрела на часы. У нее оставалось невероятно много времени, прежде чем она, наконец, сможет позвонить Джорджу, не выходя за рамки правил вежливости. Может, ей стоит прогуляться? Но если кто-то увидит ее в такое время, в худшем случае какой-то обозреватель сплетен, то ее фотография наверняка попадет в газету под заголовком "Скарлет О'Хара лишила Вивьен Ли сна» или еще какой-нибудь подобной неприятной надписью. Так что об этом не могло быть и речи. Что ей оставалось? Купаться. Вот что ей сейчас было нужно. Обильная, расслабляющая ванна. Приняв ванну, она убралась в квартире, кое-что переставила и, наконец, отправилась к Джорджу Кьюкору. Пешком, поскольку было всего лишь 9 утра. Где-то через час она добралась до его дома. Сердце громко стучало, она нервно закусила нижнюю губу, а пальцы замерли над кнопкой звонка. «Может, еще рано? Не поступает ли она нагло?» Ах, к чему эти сомнения? Ей нужен был Джордж, и за то слишком уж недолгое время, что они работали вместе, он показался чудесным другом. Вивиан, помимо удивления, на выразительном лице Джорджа читалась искренняя радость. Я так рад, что ты пришла. Чем могу помочь? Разве я не могу просто навестить друга? «Дорогая, я знаю, что ты снимаешься 6 дней в неделю, и воскресенье тебе точно нужно исключительно для отдыха». Улыбка Джорджа дала понять, что он не хотел ее обидеть. «Если ты потрудилась прийти ко мне в выходной, значит, у тебя что-то важное». Он открыл дверь и рукой пригласил ее войти. Благодаря его приветливости и теплоте она вновь осознала, чего лишилась, когда Селзник его уволил. Как бы Вивиан не хотелось сохранить самообладание, она не сдержалась, и на глаза ей навернулись слезы. «Господи, милая!» Джордж обнял ее и нежно погладил по спине. «Что случилось? Как я могу тебе помочь?» Затем он отстранился, взял за руку и повел ее в гостиную. На большом столе лежала раскрытая газета «Лос-Анджелес Таймс». Но вскоре ее глаза снова наполнились слезами, и перед взором все расплылось. Джордж осторожно подвел ее к креслу. Садись, дорогая, я заварю чай. Или хочешь чего-нибудь покрепче? Несмотря на печаль, она рассмеялась. Джордж, сейчас 10 утра. Значит, чай. Лучше кофе, если у тебя он есть. Почему? Из-за того, что она была британкой, и все думали, что она непременно любит чай. Я сейчас. Вивьен кивнула и стала слушать, как он готовит кофе в соседней комнате. Между тем она осмотрелась. Перед большим террасовым окном, за которым открывался вид на ухоженный сад, был прекрасный бассейн. В теплом свете утреннего солнца вода сверкала голубым, а легкий ветерок пускал по поверхности мелкую рябь. Вивьен тут же захотелось окунуть ноги в прохладную воду. Она столько работала, что уже не могла наслаждаться мелкими радостями жизни. «Джордж!» — крикнула она и слегка всхлипнула. И почему она не взяла с собой носовой платок? «Я сяду у бассейна! Ты не против?» «Чувствую себя как дома!» — раздался его низкий дружелюбный голос. Дважды повторять Вивьен не пришлось. Она открыла большое окно террасы, скользнула наружу и на ходу сбросила обувь. Подойдя к прохладной на ощупь каменной ограде, она села и сняла шелковые чулки. Потом поспешно собрала юбку так, чтобы не замерзнуть на холодном краю бассейна. Утреннее солнце еще не успело нагреть камни. Вивьен осторожно опустила один палец в воду. Это невероятно ее освежило. Она решительно вытянула ноги и пошевелила пальцами. «Вижу, ты уже пришла в себя». Джордж подошел к ней сзади с подносом в руках, на котором стояли чашки, кофе в фарфоровом чайнике, а также молоко и сахар в горшочках. «Так, ты мне нравишься гораздо больше, чем грустный». Конечно, он не хотел ее расстраивать. От его добрых слов на нее опять нахлынула печаль. Вивьен была уверена, что больше никогда не найдет такого понимающего режиссера, как Джордж Кьюкер. «Ты никак не сможешь вернуться на съемки? К нам. Ко мне?» — спросила она. Ее нижняя губа задрожала, и она почувствовала, что на глаза снова наворачиваются слезы. Ты же знаешь всех в Голливуде. Кроме того, вы с Селзником дружите, разве нет? Прости, дорогая, когда дело касается бизнеса, в Голливуде друзей нет, тихо и печально сказал Джордж. Дэвиду нужен был козел отпущения, поскольку съемки сильно отставали от графика. Он посчитал, что я идеально подхожу на эту роль. К тому же... Вдруг он замолчал и налил кофе. Ей показалось, что он избегает ее взгляда. «Что?» — спросила Вивьен. Она упустила что-то на съемочной площадке? Неужели что-то ускользнуло от ее внимания? «Я уверен, что с моим увольнением как-то связан Кларк», — Джордж горько усмехнулся. «Он неженка, и на площадке с ним всегда нужно нянчиться. Мне донесли, что он пожаловался Майеру, что я якобы занимался только тобой и Оливией де Хевиленд». «Вот трус!» — возмутилась Вивьен. «Может, мне поговорить с Дэвидом?» «Спасибо, дорогая, но, боюсь, поезд уже ушел». Джордж пожал плечами. «Если Дэвид принял решение, он от него не отступит». «Ты ведь знаешь, что без тебя я погибну!» Вивьен не хотела показаться драматичной. Она просто констатировала факты. Пусть она и была хорошей актрисой, ей все равно требовалась поддержка и указания от такого же хорошего или даже лучшего режиссера. Того, кто понимал Вивьен и роль, и мог помочь ей прочувствовать героиню и разобраться в ее характере и поступках. «Прошу, поработай со мной над Скарлетт!» Я могу приходить к тебе каждое воскресенье. Пожалуйста, скажи «да», — беззвучно молила она.